Последняя встреча с Гитлером В начале весны, 21 марта 1944 года, вместе с Петером, который к этому времени получил чин майора и пребывал в краткосрочном специальном отпуске, я стояла в Кицбюэле перед служащим бюро записи актов гражданского состояния, который оказался связным Петера на Полярном фронте и передавал мне его письма. Невероятное совпадение. Тем утром произошло еще кое-что. Накануне был сильный снегопад. Едва мы отъехали от дома Зейбихли, всего на несколько метров, как сани опрокинулись. Когда я выкарабкалась из снега, то увидела лежащую у моих ног старую подкову. По народному преданию это приносит счастье. Я подняла подкову и храню ее у себя и по сей день. Правда, особого счастья она мне не принесла. Родители, приехавшие на скромное свадебное торжество в Китсбюэль, не слишком радовались моему выбору. Когда отец в последнее время тяжело болевший и очень беспокоившийся о агенцией остался со мной наедине, я впервые увидела, что в глазах у него стоят слезы. Он сказал растроганно, «Дитя мое, желаю тебе счастья!» Ужин заказали в Гранд-отеле в Китсбюэле. Когда мы вошли в зал, произошел неприятный инцидент. Какой-то офицер, без сомнения, вдребезги пьяный, распростер свои объятия и, бросившись ко мне, громко закричал. «Лени, помнишь еще наши бурные ночи? Ты была ласковая, как кошка». Я в полной растерянности смотрел на сумасшедшего. Все пораженные остановились. Затем я увидела, как Петер наклонился вперед и нанес мужчине сокрушительный удар в челюсть. Какие-то люди захлопотали возле незадачливого пьяницы. Мы же тем временем стали усаживаться за стол. Меня обрадовало, что муж, будучи от природы очень ревнивым, повел себя сдержанно и поверил, когда я сказала что в жизни не видела наглеца. За несколько дней до окончания отпуска Петера я получил от Гитлера корзину цветов с поздравлением и приглашением. Нам обоим следовало приехать 30 марта в его резиденцию в горах. О моем бракосочетании он узнал от Юлиуса Шауба, жена которого жила в Китсбюэле. Я была обеспокоена тем, что придется встретиться с фюрером в это драматичное время. Мы не виделись уже больше трех лет. Откроет ли нам Гитлер что-нибудь из своих мыслей? В каком расположении духа мы его найдем? Когда к гостинице в Берхтесгадене за нами подъехал черный Мерседес, из него вышел генерал Шернер. Он прибыл от фюрера, который очень ценил его. Примечание. Шернер Фердинанд, 1892-1978. Генерал-фельдмаршал германской армии. Командовал группой войск, прикрывавшей Берлин. Был взят в плен американцами, выдан ими советскому командованию, осужден на 20 лет. После возвращения в Мюнхен получил еще четыре с половиной года тюрьмы, как виновные в гибели тысяч немецких солдат. Как же часто меня спрашивали о том, какое впечатление производил Гитлер. Этот вопрос был основным, который задавали на допросах союзники. Описать тогдашние отношения к Гитлеру нелегко. С одной стороны, он вызывал чувство благодарности за то, что всегда защищал меня от врагов, таких как Гиббельс и другие. так высоко ценил меня как деятеля искусства. Но я была возмущена, когда, возвращаясь осенью 1942 года из Доломитовых Альп, впервые увидела в Мюнхене, как людям еврейской национальности приходится носить желтую звезду. О том, что их увозили в концентрационные лагеря, чтобы там уничтожить, мне стало известно от союзников лишь после войны. Прежний восторг, какой я испытывала к фюреру, поутих. Сохранились лишь воспоминания. Мои чувства во время той встречи в Берхофе оставались сложными. Многое в Гитлере отталкивало меня. Так было невыносимо слышать, как он называл русских недочеловеками. Это огульное осуждение целого народа, давшего миру столь крупных представителей искусства, глубоко оскорбило меня. Ужасным казалось и то, что Гитлер не находил разумного способа закончить эту безнадежную, смертоносную войну. Я намеревалась спросить, от отчего он не посмотрит на разбомбленные немецкие города, но не смогла. Гитлер поцеловал мне руку и коротко приветствовал Петера, не уделив ему никакого внимания. Мне бросилась в глаза его сгорбленная фигура, дрожащие руки и подрагивающие веки. С последней нашей встречи фюрер постарел на много лет. Но, несмотря на эти внешние признаки дряхлости, от него все еще исходил тот же магнетизм, которым он обладал с давних пор. Я чувствовала, что окружавшие его люди слепо следовали его приказам. Во время нашей встречи Гитлер не задал ни одного вопроса Петру, что меня очень удивило. Я предполагала, что фюрер справится у него, на каких участках фронт он сражался и за что получил рыцарский крест. Мне Гитлер также не задал ни одного вопроса. А сразу же после приветствия, как и в ночной час в Кайзерхофе, начал говорить и говорил на протяжении почти целого часа. Это был один сплошной монолог, во время которого он безостановочно ходил зад-вперед. Казалось, его занимали в основном три темы. Вначале он стал подробно рассказывать о восстановлении Германии после окончания войны. Фюрер сообщил, что поручил многим фотографам и специалистам сделать снимки всех произведений искусства, церквей, музеев, исторических зданий, по которым затем будут созданы их точные копии. «Германия», — произнес он с пафосом, — «восстанет из руин еще более прекрасной, чем была раньше». Другая тема касалась Муссолини и Италии. Гитлер признал, что непростительно заблуждался, оценив Италию так же высоко, как и лично Дучи. "Муссолини, сказал он, как итальянцы исключение, его качество значительно выше среднего уровня. Итальянцы, если и ведут войны, то всегда их проигрывают. Кроме альпийских войск, они не умеют воевать, так же как и балканские народы, за исключением храбрых греков. Вступление Италии в войну стало для нас лишь обусой". Если бы итальянцы не напали на Грецию, и им не потребовалась бы наша помощь, война развивалась бы по-другому. Мы бы на несколько недель опередили наступление русских морозов и захватили Ленинград и Москву. Тогда не было бы и Сталинградской битвы. Фронт на юге России развалился только потому, что итальянцы и балканские солдаты не умеют воевать. Нам следовало нести все время войны одним. Муссолини сражается без народа, который его, к тому же, еще и позорно предал. Потом Гитлер, приходя во все большее возбуждение, начал говорить об Англии. Дрожа от ярости, сжав кулак, он воскликнул. «Не сойти мне с этого места, если нога англичану ступит когда-либо еще на немецкую землю». Затем последовал поток злобных теракт в адрес этой страны. Гитлер говорил, как отвергнутый любовник. так как все в его окружении знали, насколько он преклонялся перед англичанами. Его пристрастие к британцам было столь велико, что он, как говорили некоторые генералы, под всевозможными предлогами несколько раз переносил высадку немецких войск на остров и, в конце концов, вовсе отказался от нее. Мысль о возможности тотального уничтожения Англии была для него невыносимой. Он будто бы так и не смог оправиться от того, что Британия объявила войну Германии. Рухнула его политическая мечта о создании вместе с Англией соответствующего его представлениям мирового порядка, направленного против коммунизма. это и стало источником его ненависти к этой стране. Словно пробудившись от транса, Гитлер неожиданно вернулся к действительности. Он откашлялся и сделал недвусмысленный жест рукой. из которого мы заключили, что наш визит закончился. Затем попрощался и проводил нас по длинному коридору к выходу. Когда я в конце коридора оглянулась, то увидела, что фюрер все еще стоит на прежнем месте, глядя нам вслед. Я почувствовала, что больше уже никогда его не увижу.